Центральная городская больница, Красноярск, 7 августа, понедельник, 11.49. Время местное. Как неожиданно порой меняется представление о людях. Вчера в кабинете молчаливый Бурцев показался Кускову самым настоящим громилой. Ну, телохранителем в лучшем случае. Опасным бойцом. Сейчас же в больничной палате у постели сошедшего с ума врача Алексей смотрел на Бурцева совсем другими глазами. Даже говорливый Мячеслав отошел на второй план. Потерялся на фоне напарника. Облаченный в белый халат Бурцев быстро, но очень внимательно осмотрел пострадавшего. Изучил его глаза, проверил реакцию, точнее отсутствие таковой. Задал лечащему врачу несколько вопросов. Внимательно выслушал ответы, пару раз уточнил что-то на недоступной пониманию полицейского латыни, а закончив и отойдя к двери, негромко произнес «Бедный мальчик, чем окончательно заслужил уважение Кускова? Профессионал, который остался человеком, это дорогого стоит. Но чувству чувствами, а забывать о деле Алексей не собирался». «Шансы есть». Бурцев покачал головой. «Пока я солидарен с коллегами», – легкий кивок в сторону лечащего врача. «Совершенно непонятно, что могло вызвать такую реакцию. Пациент лишился рассудка в полном смысле этого слова. Мы имеем дело не с временным помутнением, не с каким-либо заболеванием, а... а... неизвестно с чем», – подсказал Нечеслав. «Верно». Бурсов посмотрел на Кускова. Показалось или взгляд столичного врача на мгновение стал виноватым? Пока я не знаю, смогу ли помочь и... Можно ли ему помочь? Постараюсь поднять записи, возможно, подобные случаи были описаны ранее. Если что-нибудь найдем, то обязательно сообщим, добавил Мячеслав, на мгновение опередив просьбу лечащего врача. Кусков разочарованно вздохнул. Но его разочарование наверняка бы исчезло. Услышал, о чем говорили «врачи» в кавычках, выйдя из больницы. Ну? -у. Мечислав надел очки, но не только потому, что солнце слепило глаза. В темные стекла был вмонтирован различитель, Артефакт, позволяющий смотреть сквозь наведенный морок. А желал видеть выражение лица Миланы. до дочерей журавля, прекрасно понимающие, для чего Мечислав нацепил различитель, поморщилась. Игла инквизитора ей не доставляло никакого удовольствия признавать, что барон сумел вывернуться из безнадежной ситуации. Увы, Но в ближайшее время по зеленому дому не будут гулять анекдоты о самоуверенном мужлане. Я так и думал. Из парня выкачали все, что он знал, всю память. Он навсегда останется дебилом. Потерявшаяся в тайге девочка ставит врачу иглу инквизитора. Как вам такая версия, воевода? Милана помолчала, обдумывая, говорит ли Мячеславу все, что ей удалось узнать при сканировании врача, и в конце концов решила ничего не скрывать. Во-первых, потому что он не виноват, что не способен к магии. Во-вторых, потому что сейчас она, как ни печально это сознавать, находилась у Мячеслава в подчинении. Королева придумала прекрасный способ расплатиться за нападки на фаворита. — Барон! — Иглу поставили очень странно. — Что вы имеете в виду? Врача предварительно оглушили. Челы решили, что он сам повредил голову, например, упав. Но я проверил рану. Его ударили. — Что там странного? — Как же трудно общаться с немагами! — подумала Милана, но терпеливо объяснила. — Иглу инквизитора маг берет жертву под полный ментальный контроль. В обычном случае дополнительных усилий не требуется. А наш незнакомец предпочел выкачать память из-за бездвижного противника, — понял барон. Лишний шаг. Как посмотреть, — задумчиво протянул воевода. Если жертва спит или, как в данном случае, оглушена, расход энергии на строительство аркана существенно снижается. Наш неведомый друг испытывает проблемы с энергией. Похоже согласилась Милана. И «Еще. Мне так и не удалось понять, маг какой семьи строил Аркан. Обычно в девяти случаях из десяти по остаточным следам можно понять, энергия какого источника была задействована. Сейчас тот самый, десятый случай». Мечислав задумался. Он понимал, что воевода весьма и весьма квалифицированный маг. И очень опытный. Если она не справилась со столь несложной задачкой, Значит, дело действительно плохо. А когда наступает этот десятый случай? «Если Мак целенаправленно скрывает следы», – немедленно ответила Милана. «Или строит крайне простое, требующее минимума энергии заклинания. В этом случае следы успевают раствориться в фоне». «Минимум позволяет построить иглу инквизитора?» «Нет». «А если постараться?» «Если постараться, то возможно все». В таком случае мы столкнулись с магом, способным оптимизировать арканы на уровне лордов Тать. Барон снял очки и потер переносицу. Различитель сыграл свою роль. Позволил Мечиславу насладиться видом поверженной неприятельницы. И теперь он мешал. Барон не любил необязательных украшений. Итак, что мы имеем? Девочка исчезла. Девочка нашлась, но ничего не помнит. Девочку поместили в больницу. Девочка вновь исчезла. Девочка оставила после себя чела, обработанного игло инквизитора. Дополнительная версия. Девочка умеет классно оптимизировать сложнейшие арканы и обходиться минимумом энергии. «Убили белую даму», – напомнила воевода. «Спасибо, Милана, я действительно слишком увлекся нашей девочкой». А ведь все началось со смерти Святозары. Барон помолчал. Но белая дама мертва, а девочка нет. Девочка важнее. Согласна. В таком случае поступим следующим образом. Вилана поняла, что сейчас последует распоряжение, и тихонько вздохнула. Барон вел расследование по приказу самой королевы, приходилось подчиняться. Эх, надо было не лениться и самой лететь в Сибирь. Но кто мог подумать, что здесь заварится такая каша? Первое. Вызовите своих подчиненных, подтяните белых дам и начинайте прочесывать тайгу. За центр поисков следует взять место стоянки туристов. Наш друг Алексей Кусков любезно сообщил его координаты. Приступайте немедленно и продолжайте до тех пор, пока не будет обнаружено место, где сошла с ума девочка. А как мы его обнаружим? ляпнула Милана сразу же прикусила язык. Но было поздно. Барон удивленно приподнял брови, помолчал, после чего язвительно улыбнулся. — Если ваши подчиненные действительно разбираются в магии, уверен, они его не пропустят. Милана проглотила колкость. — Со своей стороны отмечу, что девочку, скорее всего, вызвали. А значит, интересующая нас точка находится в пределах трех-пяти миль от лагеря. Я все поняла, барон. С трудом произнесла воевода. — Очень хорошо. Мячеслав отвернулся. — Те из ваших подчиненных, кто не поедет в Сибирь, должны организовать поиск в Москве. — Что искать? — осведомилась воевода. Место, где девочка сошла с ума? Она была раздавлена пытаясь спасти лицо, пробовала неуклюже шутить. Но барон остался серьезен. — Мы будем искать саму девочку Милана. Саму девочку. — В Москве? Воевода не смогла скрыть изумления. «Одно из наших предположений гласило, что маг, поставивший иглу инквизитора, крайне нуждается в энергии», – напомнил барон. «Так?» – Так, подтвердила Милана, – «не думаю, что он оптимизирует заклинание от хорошей жизни». «А где искать магическую энергию?» Воевода закусила губу, а потом мысленно обругала себя. Очень сильно обругала. «Только в Москве». «В тайном городе», – поправил Милану барон, – «пусть ваши подчиненные проверят больницы, пройдут по базам данных полиции». Кстати, почему бы не намекнуть московскому управлению, что пропавшая в Красноярске девочка может оказаться в столице? Или просто внесите дополнение в поисковые базы, объявите девочку в федеральный розыск, пусть челы тоже поработают. В общем, подключайте всех, кто есть, ищите». И негромко добавил, хотя, может, статься, мы опоздали.